Тучи сожря боржут как сто кобыл, плещет надо мною пламя красных крыл, небо словно вымя, звёзды как сосцы, пахнет божье имя в животе овцы. Верю, завтра рано, чуть забрежет свет, Новый под туманом вспыхнет на зарет, Новое восславит Рождество поля, И как пес пролает за горой заря, Только знаю, будет страшный в опле крик, о трекутся люди славить новый лик. Скрежетом булата вздыбит пасть земли, и сощёк заката спрыгнут скулы дни, побегут как лани в степь иных сторон, где вздымает длани новый Семён.